Глава сорок четвертая. Оставив одну руку на моем плече, меня проводили к двери. «В следующий раз у вас будут неприятности», — пригрозили мне, выпроваживая в коридор. Сощурилась от яркого света свечи, а потом мельком взглянула на себя в зеркало. Платье было порвано, волосы взерошены. Если такую женщину встретишь днем, то примешь ее за городскую сумасшедшую, а если ночью, то за жертву любовных страстей. Чертыхаясь и перебирая проклятиями все ген... генеалогическое древо дракона, я направилась в сторону своих покоев. Зараз... Дверь захлопнулась так, что со всех потолков полетела штукатурка, а я направилась в ванну, повернула золотой кран в виде ракушки, набрала горячей воды и села думать, что еще можно предпринять. В запасе было еще много чего проверенного и надежного. Внезапно в комнате послышался странный звук, заставивший меня насторожиться. Осторожно! Боясь издать лишний плеск, я выбралась из ванной и прижала полотенце к груди. Мои осторожные шаги по голубому мрамору были едва слышны. Подкравшись к приоткрытой двери, которую никогда не закрываю на случай, если вдруг меня одолеет проклятие, я замерла за ней, видя, что в моей комнате кто-то есть».